Это случилось давным-давно в джунглях Индии. Где таинственные заросли лиан скрывают хищников, где весной на деревьях махуа распускаются восковые лепестки, где черные, как смоль заводи, окружены острыми скалами, где на болотах среди высоких тростников бродят дикие пуйволы, где трудно дышать от тяжелого аромата ночных цветов. случилось в джунглях. Был жаркий вечер в сионийских горах, когда отец-волк проснулся после дневного отдыха, почесался, зевнул и расправил онемевшие лапы, прогоняя остатки сна. Мать-волчица дремала, положив крупную серую морду на четверых волчат, которые ворочались и повизговали. Вдруг она насторожилась. Кто-то крадется сюда. Приготовься. Вот шакал табаки. Проклятый лиза рыщет повсюду, сеет раздоры, разносит сплетни, роется в деревенских мусорных кучах. Желаю тебе доброй охоты, о глава волков. Ты никогда не забываешь, что на свете есть голодные. Что ж, войди посмотри сам. Только еды здесь нет. Для волка нет. Но для такого ничтожества, как я, и голая кость, целый пир. Нам, шакалам, не к лицу привередничать. О, удачи и крепких субов твоим благородным детям. Ох! Я вижу в углу пещеры превосходную оленью кость с остатками мяса. Что он сказал о моих волчатах? Нет ничего опаснее хвалить детей в глаза. Благодарю за угощение. Как красивые благородные дети. Какие у них крепкие лапы. Правда, правда мне следовало бы помнить, что царские отпрыски с самых первых дней уже взрослые. Да будет вам известно, что Шерхан, большой тигр, переменил место охоты. Он намерен весь этот месяц охотиться здесь, в горах, Так он сказал мне. Не имеет права. По закону джунглей он не может менять место охоты, никого об этом не предупредив. Он распугает всю дичь на 10 миль кругом. А мне мне надо теперь охотиться за двоих. В джунглях его недаром прозвали хромым разбойником. С самого детства хромает на одну ногу и потому преследует только домашнюю скотину. Люди на берегах Ваймганга давно злы на него. А теперь он явился сюда, и у нас начнётся тоже. Охотники будут рыскать за ним по лесам, поймать его не сумеют, а нам и нашим детям придётся бежать, куда глаза глядят. Право ей за что благодарить, Шерхана передать ли ему вашу благодарность? Вон вон отсюда! Ступай охотиться со своим господином. Тихо. Он промахнулся. Почему? Я знаю. Этот дурак прыгнул в костёр дровосека и обжёг себе лапы. Хватило же ума. Кто-то взбирается на гору. Приготовься! Человек... Человеческий детёныш. Прямо перед ними, держась за низкорастущую ветку, стоял Боленький, смуглый ребёнок, едва научившийся ходить, мягкий, весь в ямочках, крохотный живой комочек. Он посмотрел в глаза отцу волку и засмеялся. Какой маленький! Совсем голый, а какой смелый! Смотри, смотри, он уже расталкивает моих волчат. Ой, он сосёт вместе с ними. Так вот он какой! Человеческий детёныш. Ну, какая волчица могла похвастаться, что среди её волчат есть человеческий детёныш? Я слыхал, что это бывало и раньше, но только не в нашей стае и не в моё время. Он совсем безволосый. И я бы мог убить его одним шлепком. Где, детеныш? Господин, господин... Он вошёл в пещеру. Шерхан делает нам большую часть Что нужно Шерхану? Мою добычу. Человеческий детёныш вошёл сюда. Его родители убежали. Отдайте его мне. Возьми сам, попробуй. Мол, вход в пещеру, слишком музык для тигра. Где моя добыча? Волки свободный народ. Они слушаются только вожака стаи, а не всякого полосатого людоеда. Человеческий детёныш наш. Захотим, так убьём его сами. Захотим, захотим. Какое мне дело? Подолго я еще буду стоять, уткнувшись носом в ваше собачье логово? Это спрашиваю я, Шерхан? Отвечаю я, Ракша-демон, ребёнок мой и останется у меня. Его никто не убьёт. Он будет жить, охотиться вместе со стаей. И бегать вместе со стаей. Берегись, охотник, за земляными червями. Рыбоед, убийца лягушек. Придёт время, он поохотится и за тобой. А теперь убирайся вон! Или, клянусь, ты отправишься на тот свет Хромым на все четыре лапы. Вон отсюда! а На своём дворе всякая собака лает. Посмотрим ещё, что скажет волчья стая насчёт приёма ше из людского племени. Этот раз Шархан сказал правду. Детёныша придётся показать стае. Ты всё-таки хочешь оставить его, мать? Mm, оставить. Он пришёл к нам голый, ночью, один и ничего не боялся. Смотри. Смотри, он уж оттолкнул одного из моих волчат. <режит> <режит> Лежи смирно, лягушонок. О, Маугли, ибо лягушонком Маугли я назову тебя. Но что скажет стая? Ну, что ж, мы покажем человеческого детеныша волчьей стаи. покажу. Пришло время, и отец-волк повел всю семью на скалу Совета. была вершина холма, усеянная большими валунами, озаренная холодным светом луны. Вожак стаи, огромный серый волк Акела, лежал на скале, растянувшись во весь рост. Под скалой сидели волки всех возрастов и мастей, от седых ветеранов, расправлявшихся в одиночку с буйволом, до молодых чёрных трёхлеток, только думавших, что им это тоже под силу. вдалеке в тени огромного камня притаился шерхан, длинный, полосатый, с голодными жёлтыми глазами. На скале совета почти никто не разговаривал. А Акелло взывал со скалы. Закон всем известен. Смотрите же, о волки! Отец-волк вытолкнул на середину круга лягушонка Маугли. Усевшись на землю, Маугли стал играть камешками, блестевшими в полосе лунного света. Смотрите, о, волки! Детеныш мой! Отдайте его мне, шархану! Зачем свободному народу человеческой детёныш? <свят> Смотрите, о волки Свободному народу нечего слушать чужих. Смотрите хорошенько! Ответь, Акелло, зачем нам человеческий детёныш? Да, да, да. да, за да. За зачем Закон джунглей гласить если поднимется спор, можно ли принять детеныша в стаю, за него должны стоять по крайней мере двое, но не отец и не мать. Кто из свободного народа хочет говорить? Кто за этого детеныша? Я не отдам им лягушонка, готовься к бою, волк. Для нас он будет последним. Я допущен на совет стаи за то, что обучаю волчат закону джунглей. Послушайте, о волки!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 Пусть его бегает со стаей. Давайте примем детеныша. Я сам буду его учить. Балу сказал свое слово. Но нам нужен еще кто-нибудь. Кто еще будет говорить, кроме Балу? Черная тень легла посреди круга. Это была Багира, чёрная пантера, чёрная и вся сплошь, как чернила, но с отметинами, которые, как у всех пантер, видны на свету точно лёгкий узор на муаре. Все в джунглях знали Багиру, и никто не хотел становиться ей поперёк дороги, ибо она была хитра, бесстрашна и беспощадна. О, Акелла, и ты, свободная стая. В вашем собрании у меня нет никаких прав, но закон джунглей говорит, что если начинается спор из-за детеныша, его можно выкупить. Правда ли это? Да, да, да, да, да, да, да. Слушайте, Вагиру, за детеныша можно взять выкуп. Таков закон? Да, я знаю, что не имею права говорить здесь. Я прошу у вас позволения. Говори, говори, говори! Какой выкуп? Учитель ваших волчат, Медведь Балу, замолвил за детеныша слово. А я к этому слову прибавлю буйвола, жирного, только что убитого буйвола, он всего в полумиле отсюда, буйвол ваш. Если вы примете человеческого детеныша в стаю... А, что за беда? Он всё равно умрёт во время зимних дождей. Или его сожжёт солнце. Что может нам сделать голый лягушонок? Примем его. Да, да. Пусть бегает в составе. Детёныш, моя добыча! Отдайте его мне! Да, да, реви, реви громче. Придёт время, когда этот голышонок заставит тебя реветь на другой лад, или я ничего не смыслю в людью. Возьмите детёныша, отец волк, и ты, мать волчица, и воспитайте его, как подобает воспитывать сыновей волчьей стаи. И пусть он знает, что принят в стаю За доброе слово Балу и Буйвола Багиры. Теперь вам придется пропустить целых 10 или 11 лет и только догадываться о том, какую удивительную жизнь вел Маугли среди волков. Он рос вместе с волчатами, и отец-волк объяснял ему все, что происходит в джунглях мальчик лазил по деревьям так же хорошо, как плавал, и плавал так же хорошо, как бегал. Медведь Балу, учитель закона, обучал его всем обычаям лесов и вот. Как отличить гнилой сук от крепкого, как вежливо заговорить с дикими пчелами, если потревожив их сон в полдень среди ветвей, и как успокоить водяных змей прежде, чем окунуться в прохладную заводь. Так рос Маугли. На скале совета, где собирала стая, у него тоже было своё место. Но в джунглях тигр Шерхан постоянно становился ему поперёк дороги, потому что вожак стаи отдела, дряхлел и слабел, а тигр за это время успел свести дружбу с молодыми волками. Они ходили за ним по пятам, как собаки, дожидаясь объедков».